Глава тридцать девятая. Держись подальше. Шантар. Как я себя чувствовал в тот момент, когда удалялся от комнаты Даяны? Хуже некуда. Сердце больно сжималось, а голос разум утвердил, что я самый настоящий идиот. Чувствовал себя погано, да только это было полбеды. Моя ипостась отказывалась принимать то, что я сказал и сделал. Она носилась внутри, доставляя дикие мучения. словно рвала меня на куски, исполосовывая когтями и причиняя дикие мучения. Но, несмотря на все это, менять свое принятое решение я не собирался. Даяна была опасна. Она делала меня слабым, влюбленным слюнтяем, который готов как собачонка волочиться за ней и ожидать любой команды. Эта девушка превращала меня из бесстрашного демона в безобидную тлю. Да ладно бы еще Даяна была демоницей, обладающей силой, Я хотя бы допустил мысль о нашем совместном будущем, но нет, она всего лишь человечка. Немощная, нахальная и чокнутая. Я был уверен, что поступаю правильно. Мне не нужна любовь, да еще и по воле богов. И как бы Нейхас не пытался меня вразуметь на протяжении целого часа, я все равно не отступлю от задуманного. Теперь-то все стало на свои места. Вот почему я желал ее тела. Вот почему сходил с ума от одного вида Даяны, и вот почему эта ночь навсегда отложится в моей памяти, хоть я и не хочу этого. Принял решение сторониться человечки, не обращая на нее внимания. Да, будет трудно. Точнее, почти невозможно. Но я справлюсь, нужно лишь вынести ее присутствие. А дальше ритуал на темной стороне, и пусть Даяна возвращается к своей привычной рутине, скучной и бестолковой жизни простого человека». С каждым шагом становилось все тяжелее. Будь я хоть немного слабее духом, то уже давно бы рванул к ее дверям, вымаливая прощение за те слова, которые наговорил. Да, повел себя грубо. Да, поступил бессердечно. Но зато она смогла уяснить, что от меня ждать ничего не стоит. Я не тот, кому можно указывать и ставить перед фактом. Я сам по себе. Сам хозяин своей жизни. И так будет всегда. Когда Нейхас, пытаясь меня угомонить на рассвете, начал осторожно выспрашивать о метке, интересуясь, укусил ли я Даяну, то сразу стало понятно, что именно отметина моих зубов на бархатной коже кореглазой является жирной точкой во всей этой сложившейся ситуации. И слава богине тьмы, что я смог себя сдержать, что не познал вкуса ее крови. А ведь устоять было чертовски сложно». Нейхас, пусть и инкуб, который волочится за каждой юбкой, но на самом деле в его голове очень много полезной информации. Он тот еще книжный червь. Практически никто не знает о его увлечении, но Ней частенько пропадает в королевской библиотеке, ведь вход ему туда открыт. Поэтому я безоговорочно поверил в тот факт, что мой укус — это недостающее звено в закреплении связи и одновременно мое спасение». Я смогу сдержаться и не укусить ее. Смогу. Главное, не встречаться с Даяной. Пусть Нейхас ее сам уговаривает к переходу в наш мир. Тем более, что он нашел с ней общий язык. Странно, но даже сейчас, зная, что они дразнили меня, я все равно испытывал раздражающую ревность. Было противно осознавать, что она имеет надо мной власть. А какими глазами смотрела на меня Даяна, когда я сказал ей, что нам никогда не быть вместе? что моей супругой будет демониться. К черту все, Шантар. Взревел я мысленно, пытаясь избавиться от образа, разъяренной кореглазой, который своими словами причинил боль. «Она тебе не нужна. Ты забудешь ее. Забудешь». Последующие часы я старался выглядеть непринужденно. Принял душ, стараясь не обращать внимания на серебристую вязь на моем правом боку. Потом отправился в кафе, прогулялся по парку, даже в торговом центре побывал, чтобы отвлечься и убить время. В отель вернулся ближе к вечеру. «Привет», — кивнул я Нейю, которая на мой приход даже бровью не повел. Постояв пару секунд, пораженный игнором инкуба, я хмыкнул и ушел в свою комнату. Спустя полчаса Нейхас сам пришел ко мне, останавливаясь в дверях. «Завтра мы уходим на темную сторону», — произнес друг, смотря на меня с безразличием и даже с какой-то таликой недовольства. «Отлично», — кивнул я. «Чем быстрее она отдаст свет, тем...» «У тебя ничего не выйдет», — перебил меня Ней, складывая руки на груди. «Что именно?» — нахмурился я. «Вернуть свет?» «Не прикидывайся идиотом», — рыкнул инкуб, что было на него совершенно не похоже. Даже в самой плачевной ситуации усмешка не покидала лица Нейхаса. «Можешь бежать, куда хочешь, отдаляться от нее сколько хочешь. Но это все бесполезно, Шантар. Не поможет. Ты плюнул в лицо богам, отказываясь от столь очаровательного создания». «Не начинай», — взревел я, раздражаясь не на шутку. «Это не тебе на голову свалилась немощная человечка, которая даже подарить мне наследника не сможет». Да где ты видел, чтобы демоницы себя так вели? Она делает все, что ей вздумается. И это только плюс в ее сторону. Махнул рукой инкуб, прерывая мой словесный поток. Да я не плевать, кто перед ней, принц или нищеброд. Она выбирает сердцем и душой, а твои, как ты изволил выразиться, демоницы, раздвигают ноги перед тем, кто обеспечит им безбедную жизнь. Они полны лицемерия и алчности». «Вот так ты, значит, запел, да?» — рявкнул яростно я. «С каких это пор ты решил принять не мою сторону?» «С таких, когда сделал собственные выводы и понял, что мой единственный друг — самый настоящий кретин. Знаешь, едко выплюнул Нейхас. Даже хорошо, что ты отказался от неё. «Это еще почему?» — прищурился я. «Потому что она заслуживает гораздо большего». Я замер от услышанного, а Нейхас продолжил. «Ночевать буду в другом месте. Можешь хоть сейчас уходить на темную сторону. Я сам завтра переведу Даяну». «С чего это ради?» — полыхал я гневом. «С того, что она не желает тебя видеть». Угрожающе рыкнул Нейхас, поражая меня своим поведением. «Будь любезен, держись как можно дальше. Ты сам отказался от неё, так что выбор сделан». С этими словами он создал портал и покинул номер в неизвестном направлении, оставляя меня в разбитых чувствах и с ощущением, что я потерял что-то очень ценное».